«Сколько лет Хеллстрому?» «Предположительно, тридцать четыре». «Он жил на ферме и первые семь лет получал образование дома. Его бабка, Трова Хеллстром, была дипломированной учительницей». «Я закончила с обязательной программой», — сказала она, постукивая пальцами по папке. «Только тридцать четыре». Я задала этот вопрос, чтобы подчеркнуть молодость человека, сумевшего доставить такие хлопоты. Не так уж и молод. Вы сказали, что он читает лекции и время от времени проводит семинары и коллоквиумы, и что он учился на нескольких факультетах разных университетов. Как сумел он получить столь ответственное назначение? Репутация? Хм... А что мы еще знаем о его помощниках? Его технический персонал, связи в деловом мире. Вы читали обо всем в переданных вам документах. Его банк в Швейцарии. Хм, любопытно. А какие данные о его состоянии? Только те, что в документах. рассматривали вы возможность осторожного наведения справок через его адвокатов вы принимаете нас за креинов спросил ты руджи посмотрев на него она тихо произнесла я сказала осторожного его законный адвокат как вы могли убедиться уроженец фостер велля «Маленького городка», — объяснял терпеливо Перуджи. «Связь между двумя собаками не может быть осторожной, как вы изволили выразиться здесь». Перуджи посмотрел на лежащие перед ним папки. Она знала, конечно, как и остальные, что он не говорил всего. Это естественно, но... но у нее не было четких данных, а только случайные подозрения. «А встречался ли кто-нибудь из наших людей с этим Хеллстромом?» — спросила она. Перуджи посмотрел на нее, внутренне удивляясь. «Почему остальные позволяют ей быть их представителем?» «Более чем удивительно». Как вы, возможно, знаете, у шефа имеются связи с вице-президентом банка, ведущим финансовые дела кинокомпании, обычно занимающейся продажей фильмов Хеллстрома. Этот вице-президент встречался с Хеллстромом, и у нас есть его отчет, который вскоре вам будет представлен. Этот напрямую не связан с компанией Хеллстрома? Нет. Может быть, прощупать наши связи в Швейцарии? Здесь нет мошенничества, и мы не можем получить доступ к банковским счетам. Но мы не упускаем из виду этот путь. А какое впечатление произвел Хеллстром на вице-президента? Ну, способный человек, спокойный. со спорадическими выбросами концентрированной энергии, если затронуты его интересы, особенно когда дело касается экологических проблем. А сколько платит Хеллстром своим сотрудникам? По шкале профсоюза гильдии, но конкретных данных о налогах мы не имеем. А две женщины? И, похоже, они работают на него за что-то еще, а не за деньги. Мы полагаем, что они живут на ферме, но не отсылают декларации о доходах. Высказывается предположение, что Хеллстром не так уж щедр. Или мошенничество. К сожалению, мы пока не можем сказать. Из виденных нами записей следует, что кинокомпания... не приноситят дохода. весь доход поглощается деятельностью очевидно легальной, носящий образовательный характер.